Необычным же было другое обстоятельство. За все десять минут Костя не увидел ни одной птицы. Хотя раньше на их улице бесконечно встречались и голуби, и воробьи, и вороны. А сейчас пустота и тишина. Наконец он задернулся на Теперь надо было посмотреть из окна в спальне родителей. Оно смотрело на другую сторону дома. Может, там Костя увидит что-то важное. Идти в родительскую комнату очень не хотелось. Не хотелось думать о них, чувствовать запах, который они оставили после себя. Костя тихонько заплакал, но все-таки пошел. Переступил порог спальни, вдохнул запах. Папина классная туалетная вода, которой он всегда брызгался, если ему предстояла важная встреча. Древесный, немного терпкий запах – Костя он так нравился, что в дни папиных встреч он особенно часто старался его обнимать, чтобы нанюхаться вдоволь. Мамин крем для рук, запах их дыхания, который не выветрился еще из комнаты. Костя старался идти тихо, как будто родители были здесь, и их нельзя было разбудить. С маминой стороны кровати у стены стоял походный рюкзак. Их мама была очень основательным человеком и к любому делу готовилась заранее и вдумчиво. До отъезда в Карелию еще была неделя, а она уже начала собирать рюкзак. Стоп! Костя вдруг вспомнил, зачем мама могла вытащить рюкзак. Третий день их похода должен был прийтись на папин день рождения. Костя сам с мамой ездил за подарком – Он бросился к рюкзаку, запустил внутрь руки и достал коробку с папиным подарком. Впервые за сутки Костя по-настоящему обрадовался. Это был дрон. Папа давно мечтал именно о таком, о простом дроне, с которого можно делать классные фотки их семейных путешествий, которым просто управлять и не страшно сломать Когда на прошлой неделе они ездили с мамой за ним, продавец даже дал Кости им поуправлять, чтобы продемонстрировать, как прост этот аппарат в управлении, что даже ребенок разберется. Не без сожаления Костя разорвал праздничную обертку, содрал защитную пленку и достал дрон из коробки. Полностью заряжен. Что ж, он даже немного задрожал от предвкушения. От такого необычного чувства, когда одновременно и страшно, и очень хочется скорее попробовать – Костя открыл окно, поставил дрон на пол, сделал глубокий вдох, полетели. Аппарат приятно зажужжал и поднялся над полом. Костя вел его аккуратно. Сначала он облетел комнату, чтобы вспомнить, как именно управлять дроном. Получилось вроде ничего. Он еще раз глубоко вздохнул, повернул рычажок на джойстике, и дрон вылетел в окно. В их доме было 19 этажей. Костя решил сначала очень аккуратно поднять дрон до последнего этажа, чтобы понять, как обстоят дела. Он отлетел чуть назад, чтобы видно было все здание. Во всей их большой жилой башне светилось только одно окно на 17 этаже. Костя направил дрон к этому окну. На экране возникла кухня. Обычная икеевская кухня. За столом сидела девушка с растрепанными волосами. Перед ней стояла на столе бутылка вина. Девушка смотрела, не мигая прямо перед собой, иногда отхлебывая вино прямо из бутылки. Она не заметила Костин дрон, а дрон поднялся выше. Костя осмотрел крышу, на которой не было ничего примечательного, и повел аппарат еще чуть выше. Перед ним открылась панорама ночной Москвы. Но вместо привычного моря огней Костя увидел пожары и взрывы. Одна из башен Сити полыхала, как спичка, наверное, та, на которую упал самолет. Где-то рядом горело еще несколько сильных пожаров, а на востоке, почти на горизонте, что-то взрывалось. С одинаковыми интервалами ночное небо озаряли фаерболы новых взрывов на рука дрогнула, задрожал и дрон. Испугавшись, Костя снова снизился и повел дрон к окошку их квартиры. Вся эта короткая вылазка заняла от силы семь минут, но Костя все равно поставил дрон заряжаться. Спать ему решительно не хотелось, в голове его созревал план. На этот раз Сева выспался, и это была отличная новость. Ему нужен был сон и нужны были силы. С другой стороны, поскольку он так и уснул, сидя на полу и прислонившись к дивану, сейчас тело недовольно ныло, а шея противно болела. Подтягиваясь, он пошел искать Костю, который нашелся в родительской спальне. Он прямо в одежде растянулся на кровати и сопел. «Ну и пусть пока спит». Сева зашел на кухню и отдернул занавески. Он проснулся с неприятной мыслью и сейчас шел ее проверить. Двор под их кухонным столом располагался на солнечной стороне. Сева открыл окно и принюхался. Последнее было излишним. Едва он приоткрыл окно, как сладковатый трупный запах уже проник в кухню. Сева поспешил захлопнуть его как можно плотнее. Черт! Когда солнце встанет и начнет припекать их двор, запах станет абсолютно невыносимым. На втором этаже и подавно. Он включил кондиционер в надежде не только охладить кухню, но и может избавиться от попавших в нее запахов. Опять плотно задернул штору. В кухню вбежал довольный Костик. Задыхаясь от возбуждения, он рассказал Севе и про дрон, и про свои вчерашние полеты. Во время второй вылазки он перелетел через дом напротив, который отгораживал их двор от Зубовской улицы. Посмотрел, что там происходит. И сейчас возбужденно докладывал брату об увиденном. Представляешь, вся улица в машинах, но никто не едет. И это не пробка. Вообще никто не шевелится, и тишина. И у всех фары включены. Сива попытался себе представить эту картину. Я хотел чуть опуститься и посмотреть поближе. Но тут заорала где-то сигнализация. И они появились. Прямо раз! Толпа собралась, они отовсюду лезли и все прямо облепили машину, у которой сигнализация сработала. Мне страшно стало. Тут кому угодно бы страшно стало. Ты вообще молодец, что слетал. Костик засиял от похвалы. Братья быстро позавтракали, а потом Сева притащил из комнаты два блокнота и ручки. И они сели за стол составлять план. Костя открыл свой блокнот и написал на первой странице красивыми печатными буквами «Кита надо есть по кусочкам». Затем он отступил в строчку, написал красивую цифру «1», поставил точку и вопросительно посмотрел на брата. «Долго нам дома оставаться нельзя», – начал Сева. Я утром открыла окно во двор, и они, ну, тела, в смысле, они уже пахнут. К вечеру, наверное, будут пахнуть так, что и открывать нельзя будет. А потом, пока электричество есть и конди работает, наверное, мы в порядке. Но если перестанет, и с водой тоже непонятно. Сейчас есть, но долго ли еще будет? Костя грыз кончик ручки. Он понимал, что Сева прав. Ему самому многие из этих соображений приходили в голову, но ему было очень страшно от мысли, что ему правда придется уйти из безопасного дома. И куда мы пойдем? Там всюду зараженные. Даже если ты их сразу не увидишь, они там точно есть. Весь город в них. Да. Поэтому, я думаю, надо уходить из города. На дачу к бабушке и дедушке. Это было неожиданное предложение. Костя задумался. Но это же далеко. Это же километров 70, да? А как мы дорогу найдем? Я подумал. Мне кажется, надо просто идти по путям. Дойдем с тобой до вокзала и пойдем в сторону дачи. Там, наверное, будут всякие развилки, но мы же много раз ездили. Поймем, где и куда поворачивать. Эта мысль звучала разумно. И Костя кивнул. А Сева продолжил. Помнишь, мы с Ромой и Вовкой на квест ходили? Там одно из заданий было пройти по карте из одного места в другое. Я тогда себе скачал в Яндекс-картах карту Москвы. Я уже проверил, даже без интернета работает. Он достал телефон и положил его на стол между собой и Костиком. Открыл Яндекс-карты и попросил приложение построить маршрут от зубовской площади до Ярославского вокзала. Пешком 7 километров, прочитал с экрана Костик. Можно пройти за 1 час и 24 минуты. Ну, это вряд ли. Это если идти через обычную Москву, то за полтора часа. А через Москву, в которой случился зомби-апокалипсис, боюсь, будет дольше. Но за день или два мы точно должны дойти. Ага. Если нас не съедят. Над столом повисла тягостная пауза. Это ведь и был главный вопрос. Понятно, что план Севы был хорошим и рабочим, но как быть зараженными? Как два маленьких мальчика смогут преодолеть такой длинный путь через умирающий город, если на каждом шагу их стерегут зомби? Не съедят. Сева сказал это с чуть большей уверенностью, чем думал на самом деле. И сразу поправился. Не должны съесть. Ну, или знаешь что? Мы с тобой приложим все усилия для того, чтобы не съели. И потом, какой у нас выбор? Остаться тут, сделать вид, что ничего не произошло, и ждать, пока отключат электричество. На это Кости было нечего возразить. Зато у него появилась идея. Нам надо понять, как эти зараженные устроены, на что они реагируют, и как их можно обойти или обхитрить. Точно. Именно это я и хотел предложить. У нас есть папин дрон. Давай разведаем, что и как. Вот это уже было похоже на план. Они договорились, что Костя полностью берет на себя пилотирование, а Сева – сбор и систематизацию информации. Первым делом, сказал Сева, надо понять, что это за зомби. Имеют ли они дело с классическими зомби из «Ночи живых мертвецов», или же это более современные зомби, как в «28 дней спустя» и «Мировой войне Z. Это был принципиальный вопрос. Пока Костя возился с дроном, Сева записывал вопросы. Умеют ли эти зомби собираться в стаи, как в игре Days Gone? Или же они стихийные зомби, как в Мировой войне Z? Есть ли у них общее сознание, как в мобильнике Стивена Кинга? Или же оно у каждого зараженного индивидуальное? И есть ли оно вообще? Братья уселись рядышком на родительской кровати. Костя запустил дрон, а Сева пристально вгляделся в экран и приготовился записывать. Формально у их дрона, Костя предложил назвать его Виталиком, была заявленная дальность 700 метров. Но Костя отказывался улетать дальше 500. Ему казалось, что всюду, где можно перестраховаться, им лучше перестраховаться. Если Виталик не долетит до базы, то все, нельзя пойти в магазин и купить себе новый. Это будет конец». Постепенно Севен блокнот с вопросами стал заполняться ответами. К сожалению, зомби, с которыми им предстояло иметь дело, бегали. Причем бегали быстро. Это стало очевидно в их первый вылет, когда Виталик завис над Зубовской. Как и рассказывал Костя, у одной из припаркованных машин заела сигнализацию. И как по команде раз в 15 минут она включалась оглашая мертвые окрестности. И каждый раз, опять-таки, как по команде, со всех концов улицы к машине сбегались зараженные. Всего попытался рассчитать скорость их движения, прикинув расстояние от Садового кольца до машины, получилось примерно 25 километров в час. Это была плохая новость, которая довольно сильно испортила мальчикам настроение. Пока Виталик заряжался, Они пили чай с бутербродами в абсолютной тишине. Костя что-то рассеянно рисовал в своем блокноте, а Сева просто молча переживал. Во второй раз Костя опустил Виталика пониже к земле. Они хотели рассмотреть поближе, что происходит на улице. Их дом стоял во дворах, примерно посередине между Садовым кольцом и Новодевичьим сквером. И в этом месте Зубовская была широченной улицей, Две полосы от садового и три по направлению к нему. Костя аккуратно опускал дрон все ниже и ниже. Сева обнял его за плечо. Котик, там сейчас страшно будет, ты уверен, что готов? Костя знал, что будет страшно, и на самом деле ему уже было страшно. От одного этого ожидания ужасного ужаса ему хотелось бросить джойстик и бежать, куда глаза глядят. Во рту страшно пересохло, что-то кололо в левом боку, но он твердо решил, что не испугается, что сможет. Он помотал головой. Все пять рядов Зубовской были забиты машинами. На самом деле, посчитал Сева, там, где предполагалось пять полос, сейчас было втиснуто по семь машин в ряд. Они стояли так плотно, что владельцы зажатых в середине дороги автомобилей не смогли выбраться. «Господи, они живые!» В голосе Кости прозвучал ужас. «Они выбраться не могут и живые сидят». Машины в почти всех центральных полосах были с людьми. Иногда это были семьи, иногда отдельные водители. Кто-то плакал, кто-то подавленно смотрел в одну точку. Девушка в зеленом «Субару» увидела дрон мальчишек и отчаянно заколотила в лобовое стекло – Сева отвернулся. От сознания того, что они ничего не могут сделать, чтобы спасти эту девушку, ему стало как-то отчаянно гадко. У нескольких застрявших машин были выбиты лобовые стекла, а еще у парочки, очевидно, более дорогих комплектаций, открыты люки. В этот раз Костя отчетливо видел, что случилось с теми, кто пытался бежать. Яркое московское солнце освещало заваленные трупами тротуары сплошное кровавое месиво из человеческих тел. Костя уже собирался взлетать, когда на экране крупным планом возникло страшное лицо зараженного. И еще одно. И еще. Звук их маленького коптера привлек зараженных. Костя собрался резко поднять Виталика, но Сева положил ему на плечо руку. «Подожди». Чуть-чуть подними, давай на них вблизи посмотрим. Это было довольно омерзительное зрелище. Кости и в кино не очень любил фильмы про зомби. В реальной же жизни ему снова захотелось скорее бросить джойстик и побежать в туалет. Но он удержался. Нам надо понять, как они себя будут вести. Эта короткая встреча дала Севе ответы на несколько очень важных вопросов. Зараженные реагируют на звук. Об этом мальчишки уже догадывались, но теперь знали наверняка. Следующий вывод первым сделал Костик. Они не видят его. Они его только слышат. Сева кивнул. Под дроном собралась довольно большая толпа. Сразу 15 или 20 зомби. Точнее, посчитать было сложно, потому что они все время двигались. Но никто из них не следил глазами за их маленьким летательным аппаратом. Они безучастно смотрели пустыми белесыми глазами прямо перед собой. Кости пришла в голову новая идея. «Смотри!» Он поднял дрон повыше, так, чтобы снизу шум винтов перестал быть слышным. Мальчишки смотрели на экран за зараженными. Немного постояв, они начали расходиться в разные стороны. Костя увел коптер чуть левее от того места, где уже собралась толпа, и резко опустил его вниз, еще ниже, чем в первый раз. В этот момент для него перестал существовать весь мир. Он был полностью сосредоточен на управлении. Одна ошибка, и они потеряют Виталика. Начавшие было расходиться зараженные, побежали на звук с разных сторон. В последний момент, когда ближайший зараженный был буквально в двух шагах, Костя резко поднял коптер на безопасную высоту. «Смотри!» Костя показывал Севе на то место, где собралась толпа. Посмотри туда, где они друг с другом столкнулись. Он нажал на кнопку «Приблизить», и Сева увидел, что имел в виду брат. Зараженные бежали с разных сторон к одной точке, туда, где завис коптер. Но когда Костя поднял его, они не остановились, а продолжили бежать друг навстречу другу. И сейчас, когда коптера было больше не слышно, они снова стали разбредаться по углам, На земле остались лежать три или четыре тела. Когда Костя поставил пульт и дрон на зарядку, Сева решил подытожить. Итак, мы теперь знаем, что эти твари реагируют на звук. Плохо или совсем не видят, очень быстро бегают и не умеют в мелкую моторику. Это что такое? Ну, они не умеют пользоваться руками и ногами, кроме простейших движений. Ты обратил внимание, никто даже не пытался подпрыгнуть или рукой схватить дрон. Они совсем, кажется, не умеют в сложные движения. И останавливаться они тоже не умеют. Последние два года школы Сева ввел упорную, если не сказать упрямую, борьбу со своей классной руководительницей Марией Сергеевной. Мария Сергеевна была женщиной пожилой и не очень умной. И на очередное родительское собрание она привезла статью из какой-то неизвестной Севи газеты, в которой родители предупреждали о вреде и опасности компьютерных игр. И часть присутствовавших родителей даже этой ерундой впечатлились, что очень испортила жизнь Севи. Не потому, что ему кто-то что-то запретил, наоборот, в их семье не играла только мама, но и она к их играм относилась положительно. А вот нескольким Севиным друзьям запретили компьютер И это Севу дико бесило. С папиной помощью он перевел из английского большую умную статью из New York Times, в которой со ссылкой на самых авторитетных ученых и многолетние исследования было прямо сказано. Не влияют компьютерные стрелялки на уровень насилия в обществе или в школе. Все это выдумки. Сева даже добился того, чтобы ему разрешили выступить на собрании и озвучить свою позицию. В ответ Марья Сергеевна вызвала Севину маму в школу и сказала, что Сева подрывает ее авторитет как педагога, и если мама не примет меры, то их примет Марья Сергеевна. Когда мама в тот день вернулась домой, она принесла с собой пинту клубничного отличного из Баскин-Робинс, любимого мороженого Севы. «И вот сейчас, — думал Сева, — Нам с Костей в буквальном смысле слова наши знания компьютерных игр –